последние дни как-то так все складывалось, что я почти не видела Андрея. Лариса все время была рядом с ним, но он выглядел довольно мрачно. Я только раз видела его веселым, когда мы всей гурьбой явились на пляж на Мертвом море и стали мазаться черной грязью. Кто-то фотографировал, как мы сидели и лежали на воде, которая выталкивала нас. Мне все это не понравилось. От воды нестерпимо воняло, она была липкой и тяжелой, а ночью море в свете луны... отливала жестяным блеском. Нет, я предпочитаю живое море. Я поняла, что уехать раньше не смогу. Нельзя бросить веньку в такой сложной ситуации. Хотя я уже безумно скучала по польке. Как-то днем ко мне вдруг подошла Лариса. Интересно, что еще она мне расскажет про Андрея? Что он серийный убийца или вампир? Слушай, Бронь, это правда, что ты встречалась с Цепельзоном? Правда, а что? «Что он тебе предлагал?» «Петь в его ресторане в Нью-Йорке». «Супер! Ты согласилась?» «Нет». «С ума сошла!» «Или он мало предлагал?» «Да нет, не мало. Но я просто не хочу». «Почему не хочешь?» «Не хочу и все». «Дурочка ты!» «Сказала она даже с жалостью ко мне убогой». «Я бы согласилась!» «А как же Андрей?» «А что, Андрей, все равно мы редко бываем вместе». У него вечные съемки, гастроли, антрепризы. У меня тоже. И потом, ты же знаешь, что он болен. Обойдется. Но мне никто не предлагал такого. Ты, между прочим, могла бы ему сказать про меня? Ну и наглая же она. А я и сказала. Врешь. Нет, я в этот момент еще считала, что ты... Одним словом, я предложила ему обратить внимание на тебя. А он сказал, что ты для него слишком высокая. Она оторопела на меня, взглянула, а потом зашлась от хохота. «Значит, он тебе предлагал гонорар с нагрузкой? Понятно, почему ты не захотела. И понятно, почему он на тебе остановился. С тобой он не чувствует себя недомерком. Все они ублюдки. И Андрей тоже ублюдок, имею в виду». Я молча пожал плечами. Последний спектакль мы играли в Иерусалиме. Я очень рассчитывала, что успею хоть немного посмотреть город. Но по дороге у нас сломался автобус, мы потеряли уйму времени, и ни о каких экскурсиях речь уже не шла. А сразу после спектакля мы уезжали в Натанию. Именно там на следующий вечер предстоял фуршет в честь окончания гастролей. В момент, когда я по ходу пьесы на минутку выбегаю за кулисы, я наткнулась на Андрея, который стоял и смотрел. «Уйди, пожалуйста», — пробормотала я. «Я тебе мешаю?» Да. «Хорошо», — очень серьезно сказал он и ушел. И вот все кончилось. Я это выдержала, смогла, не опозорилась, но больше я не хочу. Ко мне подошел Венька с Бенчиком. «Спасибо, Буська! Ты самая лучшая в мире сестра! И неважно, что двоюродная! Бенчик, это тетя твоя родственница. Какая? какая? Родственница!» «А черт ее знает!» Двоюрная тетка, скорее всего. Я в этом плохо разбираюсь, но она очень хорошая, очень. У мальчонки уже слипались глаза, и Венька взял его на руки. Мы разгримировались и стали собираться у автобуса. К нам подбегали люди, просили автографы, что-то спрашивали. Артисты часто говорят в интервью, что поклонники им докучают, что надоели. Не верьте. Я видела, что суперзнаменитые актеры нуждаются в этом, как в допинге. И Венька, который на гастролях не выходил на сцену, был просто счастлив от внимания зрителей, окруживших его. И какое счастье, что я не подсел на этот наркотик, зато подсел на другой. И я уже не могла обходиться без взглядов Андрея. И когда в автобусе я увидела, как Лариса положила голову ему на плечо, у меня помутилось в горле. И тошнота подступила к горлу. Мне стало дурно, и я начала сползать с кресла. Буська, ты что? как сквозь вату донесся до меня вопль Веньки. «Остановите автобус! Ей плохо!» Потом я отключилась, но, видимо, ненадолго, потому что, когда я очнулась, вокруг меня были все те же лица. Я лежала на обочине на каком-то брезенте. «Думаю, ничего страшного!» — услышала я голос Гордиенко. «Веня, влейте ей в рот немножко коньяку!» «Это реакция! Вы только представьте себе, в каком напряжении жила все это время наша Бронечка!» — Ага, вот видите, она открыла глаза. Он наклонился надо мной. — Тебя лучше, деточка? — Да, — прошептала я. — Боська, как ты нас напугала! Сейчас вызовем скорую. — Не надо, мне лучше. Я немножко еще полежу, ладно? Через десять минут я с помощью веньки поднялась в автобус. Все прошло. Осталась только слабость. Наверное, Гордиенко прав, это реакция организма. И как хорошо, что можно будет недельку отдохнуть. Венька все правильно спланировал. А Лариса и Андрей тут вовсе ни при чем. Я вскоре заснула, прижавшись к Веньке, и смутно помнила, что он на руках отнес меня в мой номер. Наверное, я могла бы и сама дойти, но было приятно. Ведь это он меня втравил в эту историю. Вот пусть и носит теперь на руках. Утром я проснулась и сразу обрадовалась. Светило солнце. Номер был просторный, светлый, с балконом, выходившим на море. Балкон совсем маленький, но все же. Я чувствовала себя почти нормально, только слегка кружилась голова. И очень хотелось есть. Но, взглянув на часы, я поняла, что уже проспала завтрак. Он тут до десяти, кажется. А сейчас уже начало двенадцатого. Но можно же заказать завтрак в номер? Я стала искать буклет с номером ресторана. И в этот момент в дверь постучали. Наверняка Венька. Вот хорошо, он сейчас что-нибудь придумает приятное. Я стала озираться в поисках халата, но все мои вещи были упакованы, и на мне была только синяя Венькина футболка. «Сейчас, подожди!» Я открыла, на пороге стоял Андрей. «Ай!» — возвизгнула я и забилась в ванную. «Броня!» — Венька просил позаботиться о тебе. «Он с Бенчиком поехал в Тель-Авив. Чем я могу тебе помочь?» «Андрей, пожалуйста, дай мне синюю сумку. У меня там все вещи». «Броня, ты зря. Тебе здорово идет эта майка». «Андрей!» «Ну хорошо, на, держи». Я приоткрыла дверь и просунула руку. Но он вместо того, чтобы дать мне сумку, схватил меня за руку и выволок из ванной. «Ты с ума сошел?» — прошипела я. «Да, сошел», — хрипло пробормотал он и крепко обнял меня. и мы стали целоваться, как сумасшедшие. Потом он вдруг поднял меня, поставил на краешек кровати, так что теперь я была чуть выше него и близко-близко видела потемневшие невозможные глаза. «Какой ты красивый! Никогда таких красивых не видела!» Я провела пальцем по его небритой щеке. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он вдруг. «Изумительно!» Я так испугался вчера. Мне вдруг показалось, что если ты умрешь, то и моя жизнь кончится». Андрей, что ты говоришь? Только то, что чувствовал вчера. Вероятно, от того, что я стояла на кровати, у меня вдруг опять закружилась голова. Ой, сними меня. Он перепугался. Спустил меня, посадил. Что, опять плохо? Давай все-таки вызовем врача. Нет-нет, ни в коем случае. Сейчас пройдет. Просто я стояла неудобно. Я сейчас полежу немножко. Еще я очень голодная. Господи, прости меня, я... Я сейчас что-нибудь принесу, а ты лежи пока. Он убежал, а я кинулась в ванную. Мгновенно приняла душ, открыла сумку, выхватила оттуда халат и успела юркнуть в постель. Господи, что же это делается? Да никакой не импотент, глупости все. Когда мы целовались, я почувствовала: А как он целуется! От его поцелуев гормон счастья вырабатывается в каком-то невероятном количестве. Вскоре он вернулся с двумя йогуртами, фруктами и булочками. Вот все, что удалось надыбать на скорую руку. Хватит. За глаза. Голова больше не кружится? Нет. Когда я немного поела, он сказал, ну, я пойду. Ты спешишь? Да нет, куда мне спешить? Тогда посиди еще. Андрюш, ты почему вечно не небритый ходишь? Да не моде? Да нет, просто лень. Я тут на отдыхе вообще не собираюсь бриться. Тебе это не нравится? Нравится. мне ты всякий нравишься. И ты мне тоже. Он вдруг пересел на кровать и запустил руку мне в волосы. «Какие они у тебя на самом деле?» «Гладкие, темно-русые. Мне трудно это себе представить. Бронечка, может, это судьба? Не знаю, может быть». И тут я вдруг вспомнила слова Ларисы о том, что он иногда делает попытки, терпит фиаско и впадает в жуткое отчаяние. «Нет, я этого не хочу. Не надо, Андрюша, ну, пожалуйста». «Почему?» «Ну, я не могу сегодня, понимаешь?» а, Ну, прости!» Он пересел на стул. «Мне уйти?» «Нет, не уходи, если можешь». «А где Лариса?» Он вздрогнул. «Ты за Ларисы?» «Нет, я просто так спросила». «Они с Татьяной Ильиничной куда-то отправились. Думаю, она взяла Барышева для прикрытия. Но вроде как тебя тогда». «Не выдумывай. Она и вправду торчала в бувном. Ты такая верная и порядочная». — усмехнулся он. Ну, в общем, странным образом напоминание о жене отрезвило его. Глаза опять посветлели, и выражение лица стало обычным. «Расскажи мне, как ты живешь», — попросил он. «В каком смысле?» «Ну вот ты утром проснулась». Проснулась, скочила и побежала мыться, готовить завтрак, будить Полину, собираться. После завтрака еду на работу. У тебя какая машина? «Жигули-шестерка». «Какого цвета?» «Баклажан». «Давно водишь?» «Уже восемь лет. Это моя вторая машина. Я все хочу поменять, но жалко. Она такая удачная, с ней мало проблем. Я ее люблю как родную. У меня когда-то тоже была шестерка, но как раз очень неудачная. А сейчас у тебя что?» «Субару. Хорошая? Мне нравится. А я где-то читала, что ты гоняешь как бешеный». «Бывает. Господи, о чем мы говорим?» «О безопасном?» — улыбнулась я. Он посмотрел на меня и расхохотался. И в этот момент в дверь постучали. «Я открою?» — тихо спросил он. «Конечно». На пороге стоял Юрий Митрофанович. «О, простите, я помешал?» — спросил он насмешливо. «Нет-нет, Юрий Митрофанович, заходите». «Я просто по дороге с пляжа решил узнать, как тут наша больная». «Спасибо, уже лучше. Вот Андрей мне принес завтрак. Я все на свете проспала». «Очень рад. Ты сегодня полежи, и главное, не лезь на солнце». Спи побольше, обед закажи в номер, и будешь завтра как новая. Ну, я вижу, тебе не скучно. Кстати, тут есть русское телевидение. Ну что ж, я пойду, не буду мешать. Я тоже пойду, пусть Броня поспит. Если что-то понадобится, звони. Пока. И они ушли. А я вдруг ощутила жуткую усталость и слабость. Я вчера не притворялась, мне действительно было очень плохо. А с утра столько эмоций... Я заснула и проснулась, когда солнце уже заходило. И то проснулся от стука в дверь. «Буська, ты там жива?» Венька был бледный, измученный, весь какой-то перевернутый. «Господи, что случилось?» «Расскажу. Ты как?» «Почти весь день сплю. Ел что-нибудь. Завтрак мне Андрей принес, а обед я проспала, но есть не хочу. Ну что там?» «О, там! Хрен знает что!» Понимаешь, Сонька эта, шалава, та еще. Похоже, пробы негде ставить. Ребенком интересуется очень мало. Поскольку, постольку. Но хуже всего то, что она, как подозревает Рахиль, наркоманка. Подозревает или уверена? Мне сказали, что подозревает. Но ее родители в воспитании мальчика участия не принимают. Ну, только деньгами, да и то. У Рахили Бенчик весь свет в окошке. Вин, ты погоди. И Трахиль такая врунья, с чего ты взяла. Мне она рассказывала о прекрасной крепкой еврейской семье, а тебе о каком-то семействе монстров. Да и про Соню твою говорила, что она учится, что она талантливый архитектор, а теперь выходит, что она шалавая наркоманка. Где правда-то? Тебе она рассказывала то, что ей хотелось бы иметь. Она чувствовала, что если придет и вывалит мне на голову кучу проблем, то я, ну, сама понимаешь. Ее приход к тебе был жестом отчаяния. Ну, допустим. А как она вообще узнала обо мне? Она дружна с тещей Оскара, и это Оскар посоветовал ей обратиться сначала к тебе. Старуха мне все откровенно рассказала. Она плакала, говорила, что безумно боится Забенчика, если с ней что-то случится. Ну чего она хочет от тебя? Чтобы я признал его? Я, конечно, признаю, и даже говорить нечего, и помогать буду по мере возможности, ну и вообще... — А спасать заблудшую внучку она тебя не просила? — Нет, представь себе. Ее в этой жизни сейчас волнует только Бенчик. — Кстати, она мне понравилась. Хорошая старуха. Мы как-то очень легко нашли с ней общий язык. Я даже не ожидал. А видела бы ты, как Бенчик обрадовался ей. Еще она хочет, чтобы я на всякий случай оформил для Бенчика российское гражданство. Не знаю, получится ли, но попытаюсь. Когда я уходил... Он ревел, кошмар какой-то. Да, ты загрузился по полной программе, сказала бы Полька. Ты не поверишь, но я сам чуть не разрыдался. Поверю. Ладно, не дрейф, прорвемся. И если все действительно так, как тебе сказал Рахиль, у тебя есть шансы забрать Бенчика, если ты, конечно, захочешь. Да, кстати, не мешает сделать все-таки анализ на ДНК. Зачем? Ну, если эта Соня такая шалава. А знаешь, мне плевать. Когда я уходил, он кричал «Папа! Папа!» и я вдруг четко осознал. Что? Что он мой сын? А если все-таки не сын? Мне Юрий Митрофанович рассказывал. Говорю тебя, мне это не важно. Что ж, благородно, но ты все же остынь. А анализ мне так и так придется делать, если я буду оформлять отцовство. Я хочу именно отцовство, а не усыновление, понимаешь? Я видела, как Венька полностью захвачен этой историей. Если так, то он сумеет смести все преграды. Он такой. Если уж он смог из скромной переводчицы на две недели сделать певичку с экзотической внешностью, то что для него бодание с чиновничьими системами двух разных государств? Семечки. Утром Венька опять умчался в Тель-Авив, чтобы договориться с адвокатом, который будет заниматься его делом. Адвоката порекомендовал ему все тот же «Оскар». Я спала почти весь день и всю ночь, и в результате проснулась утром вполне здоровая, только безумно голодная. Я оделась и побежала вниз в ресторан. И здесь был большой зал, нечто нашему тель И сразу увидела Ларису, которая стояла у стола с закусками в красных коротких шортиках, облегавших совершенной формы зад. Мне вдруг нестерпимо захотелось подойти к ней и ущипнуть. Больно, чтобы она взвизгнула. или толкнуть ее сзади так, чтобы она уткнулась носом в блюдо с селедкой. Но тут меня окликнула Татьяна Ильинична. «Бронечка, иди сюда!» Она сидела одна за столиком. «С добрым утром!» Оклемалась, ну и молочина. «Садись, вдвоем веселей завтракать!» Это правда. Когда я немного утолила зверский голод, она сказала с лукавой улыбкой. «Ты смотрел на ларку так, как будто хотела ее пришить!» — Пришить? Нет, но ущипнуть или пихнуть хотелось. — А ты в курсе, что Андрей ее шуганул? — Я змерла. Как шуганул? — Просто. Сказал, иди на все четыре стороны и уехал. — Уехал? Куда? В Москву куда? — Как же так? Бронечка милая, да не бери ты в голову эти гастрольные шашни. Мура это все. — У вас что-то было? — Нет, не было. Ну, тем более... Такой мужик, конечно, не может не нравиться, но лучше держаться от него подальше. Найди себе нормального. Или вернись к тому, к жениху. Ревнючий он, но это не самое плохое. Ты что, всерьез в Андрея влюбилась? Я не знаю. Тогда ничего, охолонешь. Я понимаю, странно только, что он со мной не попрощался. Так ведь как все вышло-то? Вчера же был фуршет... «Кстати, все тебе спрашивали. Народу довольно много собралось. Андрей быстро напился. А Ларка что-то ему сказала. Он взбеленился, не знаю как, хотел ей публично дать в рожу. Юра еле перехватил. Он тогда сказал, что сию минуту уезжает, и чтобы он ее больше не видел. И правда, вызвал такси и умчался в аэропорт. Самолет часов в шесть утра вылетает. Надеялся, что поменяет билет. «Наверное, удалось». Когда ему было тебя-то предупреждать? Да и вообще, у них там свои разборки. Может, и помириться еще. Видишь, она совершенно невозмутима. Честно говоря, я никогда особенно не понимала, что их связывает. Они такие разные. Не огорчайся. У нас сегодня экскурсия в Иерусалим, а завтра в Северную Галилею там такая красотища. За оставшиеся дни от него не было никаких известий. А я как-то внутренне застыла. Ни жаркое солнце, ни арбуз без косточек, ни вкусные местные помидоры — ничто не вырабатывало во мне гормона счастья. Вместо серотонина сплошные серые тона. Но когда я влезла в воду Иордана, в том месте, где принимают крещение паломники из разных стран, на меня вдруг снизошло успокоение. Я поняла, что он не бросил меня, а попросту сбежал, испугавшись нашего стремительного сближения. Я ведь сама остановила его, и он остановился. И понял, что не хочет разочаровываться сам и разочаровывать меня. А что было, то прошло, или скоро пройдет. И дальше я уже видела все чудеса Израиля, воспринимала их, но не так остро, как это могло бы быть, будь он рядом. И Венька целыми днями пропадал в Тель-Авиве, а меня ласково опекал Гордиенко. Он не вел со мной души спасительных бесед, а просто был внимателен, милый, очень добр. А еще я сходила с ума от тоски по Полине. Так надолго я еще от нее не уезжала. Лариса и впрямь была невозмутима. Купалась, загорала, флиртовала прополую. Надо отдать ей должное. Мужики слетались на нее, как мухи на мед. Со мной она держалась спокойно и миролюбиво. Однажды подошла и сказала. «Бронь, не бери в голову. Он давно и думать забыл о тебе. Он такой». В ответ я только плечами пожала. «Что тут скажешь?» «Да и вообще, зачем он тебе нужен? Ты же еще молодая, найдешь себе здорового!» Я махнула рукой и ушла. «Мама!» — раздался Полькин вопль, и она накинулась на меня с поцелуями. Моменция Приехала!» И тут же рядом возник Женя, высокий, спокойный, улыбающийся виновато. «Привет! Как долетела?» Я вдруг почувствовала, что вернулась домой, в свою жизнь. «Хочу скорее домой», — заявила я. «Поехали, тебя ждет такой обед. Мы вдвоем с Полиной готовили». «Женя, ну зачем проболтался?» — возмущенно закричала Полина. «Ой, мама, как я соскучилась! А ты загорела, просто супер! Я вчера домой вернулась, звонила твоя начальница, интересовалась твоим здоровьем». «Броня», — окликнул меня Гордиенко, — «это твоя дочка?» Ой. «Юрий Митрофанович, извините, я так обрадовалась, что все на свете забыла. Да, познакомьтесь, это Полина». «Совсем на тебя не похожа. Но тут к нему бросился молодой человек, видимо, сын, и нас разметал толпой. «Мам, он клевый. Слушай, а вень где?» «Он прилетит послезавтра. У него там еще дела». «Броня, у тебя вид усталый», — заметил Женя. Всю ночь не спала. Из гостиницы в три часа выехали». Да еще в аэропорту у нас шмонали безбожно. Но, Полька, мы с тобой через годик обязательно поедем в Израиль. Просто как туристы, без всяких гастролей. Это фантастическая страна. И каждый интеллигентный человек должен ее увидеть. — Ты это про меня? — удивилась Полька. — Да нет, скорее про себя. Я мало что видела, да и то. — Ой, мам, лучше мы с Женей втроем поедем. — Да, похоже, тут без меня меня поженили. Я понимала, что еще предстоит объяснение с Женей. Мне было от этого тоскливо. Едва мы сели в машину, Полина потребовала. — Ну, рассказывай! — Что? — Все? Как ты вышла первый раз на сцену? Как играла? Все, как тебе хлопали. А цветы дарили? — Дарили. Много? — По-разному. — Ой, мам, а войну вы видели? — Нет. — А девушек с автоматами? — Сколько угодно. И что меня позабавило, там... «Масса солдатиков с типично рязанскими физиономиями». «Мам, а...» «Погоди, скажи лучше, как у тебя-то дела?» «Нормально, двоек нет». «А дед с Симочкой как?» «Нормально, я ему не проболталась». «И на том спасибо». «Броня», — подолгала Женя. «Не надо ее ругать. Просто она мне доверилась, а я из ревности доверия не оправдал. И еще раз прошу меня простить». «Мам, ты прости Женю, ну, пожалуйста». Так и быть, прощаю. Это уж сродни неизбежности. Мам, а ты в кибуце была? Только обедала в ресторанчике от какого-то кибуца на Галилейском море. Ой, а что ты там ела? Рыбу Святого Петра. Только что выловленную. Вкусно? Ничего особенного. Фаршированная рыба была? Да нет, просто жареная. Отстань, Полина, у меня голова болит. Когда я наконец вошла в свою квартиру, мне вдруг стало спокойно. Вся эта история с гастролями, с любовью к Андрею и со страстями вокруг Бенчика показалась мне чем-то уж таким далеким. От нее осталась только прическа, загар и серебряные браслеты. Мне через два дня на работу. Значит, браслеты я сниму и засуну в комод, прическу тоже поменяю, а загар скоро сойдет. Вероятно, то же самое почувствовал Андрей. Он, наверное, еще вспомнит обо мне, когда будет дарить кольцо своей маме. Только и всего. А Полина оказалась на редкость деликатной. Не требовалось меня подарков, понимая, что Женя я на сей раз ничего не привезла. И он тоже проявлял деликатность. После обеда, когда мы на несколько минут остались вдвоем, или это Полька специально нас оставила, он нежно обнял меня и спросил. — Ты правда меня простила? Не отвечай, я пойму по глазам. — Кажется, да. Вот и чудесно. Ты же знаешь, как я тебя люблю, правда? Давай я сейчас уйду, а завтра встретимся. Я соскучился жутко. А тебе и вправду идет эта сумасшедшая прическа. Он хороший, любит меня, надежный. Кажется, действительно добрый. Но гормон счастья не вырабатывается. Нет. Но ну, ничего, обойдусь. Раньше же обходился, ничего, жила. И даже иногда радовалась жизни. Привыкну. Вон, как у них с Полькой все здорово. Он поцеловал меня. Я ответила. Все хорошо, Брони". Едва за ним закрылась дверь, как Полька завопила. "Момент, а подарки где? Я отдала ей целую сумку. Ух ты, сколько! Кайф! Мам, а вечером нас ждут у деда? Ой, нет. Я до вечера просто не доживу. Усну. Ну, мам, Симочка собиралась печь к твоему приезду пирог. Надеюсь, еще не пекла. Я сейчас позвоню и скажу, что не в силах. А еще лучше ты позвони. «Мам, дед обидится». «Ладно». Я позвонила отцу. «Бронечка, детка, что с тобой случилось? Я так волновался. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно, папочка, но приехать не могу. Ночь не спала совершенно. Просто валюсь с ног и еле ворочаю языком. Надеюсь, Сима еще не пекла пирог?» «Кажется, нет, но я ужасно соскучился. Пап, давай до завтра отложим, а то я усну за рулем». «Нет-нет, не надо садиться за руль». «Хорошо, перенесем на завтра». — Должен сказать, я доволен Полиной. Умная, ответственная девочка. И Женя твой мне очень понравился. Видная, главное, вменяемый. По нашим временам большая редкость. Где ты с ним познакомился? — Он водил Польку на какой-то молодежный концерт. Одну я ее не пустил бы, а с ним мы поговорили немножко. — Одобряю, дочка, неплохой выбор. — Выбор? Нет никакого выбора. Мне его просто не оставили. — Наверное, это хорошо. Было бы куда хуже остаться в пустоте.